«Благодарности!» «Мишель!» Деккер вернулся. «Будь у меня память, как у него, тебе бы не приходилось отчитывать меня за все, что я упускаю по забывчивости!» «Майклу Питчу?» «За безупречность!» «Энди Дотсу», «Мидии Пугалии», «Бену Севье», «Брайану Маклендону», «Карен Коштельник», «Бет де Гусман», «Альберту Тангу», «Бобу Кастильо», «Кристен Лемайер», «Энтони Гоффу», «Мишель Макгонигал», «Шерил С Əndriu джозефу Josephu Binicaisu, Tiffany Sanchez, Morganu Swiftu, Matthew Ballastu, Jordanu Rubinsteinu, Ellison Lazarus, Rachel Harstan, Karen Torres, мерфи Murphy, Ali Katrone, Tracy Doubt, Marti Bucci, René Kornblou, Jeffu Shea, Lucaso Fosoto, Thomas Ului, Seanu, Seanu Fordu, Lauri Eisenhardt, Mary Urban, Barbara Slavin, Кирси и Макнамара и всем сотрудникам Grand Central Publishing за то, что неизменно оказывали мне всяческую поддержку. Аарону и Арлин Прист, Люси Чайлдс, Лизи Эрбех-Вэнс, Фрэнсис Джайлетт Миллер, джон Ричмонду и Джулиане Надор за надежный тыл. Митчу Хаффману за то, что видел и лес, и деревья. Энтони Форбсу Уотсону, Джереми Треветону, Трише Джексон, Кэти Джеймс, Олексу Сондерсу, Саре лойд Клэр Эванс, Саре Аратун, Стюарту Дуайеру, Джонту Наткинсу, Энни бон Энн Бонд, Лен Уильямс, Натали Маккорд, Стейси Гамильтон, Саре Макклин, Шарлоси Уильямс и Нилу Ленгу из Пен Макмиллан за то, что были потрясающими во всех отношениях. Увидимся в сентябре! Правину Наиду и команде Пен Макмиллана в Австралии за то, что подняли меня до номера один! Каспиану Деннису и Сэнди Вайлетт за крутость. Было здорово видеть вас по эту сторону пруда. Стивену Мату и всей команде Бруны в Голландии за вашу замечательную работу. попу Шуле за замечательные комментарии и дружбу. Роланду Отвеллу за хорошую редактуру. Победителем благотворительного акциона Кристине Берлин, общественная коалиция за Гаити, Келли Фервейзер, подготовительная школа Саундвью, Кеннету Фингеру, проект Кесхер, митци гардинер ассоциация по борьбе с мышечной дистрофией и дэвиду кацу гильдия писателей надеюсь ваши персонажи вам понравились добрыми они были или злыми. и спасибо за вашу поддержку сто замечательных благотворительных организаций а также кристон уайт и мишель баттлер за то что помогали мне извлекать максимум из каждого дня на этом книга Дэвида Балдачи «Искупление» объявляется прочитанной. Текст читал Михаил Тулопов. Всем добра и приятного прослушивания.